В 1990 году, будучи первокурсником журфака МГУ, я брал интервью для еженедельника собеседник у великого футбольного журналиста, вернее даже писателя, Льва Ивановича Филатова. Тоже, кстати, в душе спартаковца. И он, человек, которого никто и никогда не мог обвинить в необъективности, в свои под 70 высказал вдруг парадоксальную мысль о том, что, может, и не нужно журналисту в своих публикациях скрывать, за кого он болеет. Пусть он не прячет своих переживаний и терзаний. Пусть приводит аргументы в пользу собственного взгляда на футбол. А другие из иных лагерей поспорят с ним в своих материалах. И журналистика тогда получится куда более логичная, неравнодушная, вызывающая отклик. И не будет в газете наиграно отстраненные сухомятки, за которые скрывается фальшивое выжигание из футбола, его эмоциональной сути, его души. Я всегда помнил об этих словах моего покойного учителя, к которому несколько лет ходил за мудростью и советом. Но помнил не в том смысле, чтобы воспринимать их прямолинейно и в начале каждого материала указывать «болею за Спартак». Значительная часть поклонников красно-белых искренне считает меня одним из главных врагов Спартака. То, что я предал команду и ее интересы, доводилось слышать не раз – И когда жестко критиковал Олега Романцева, еще в его бытность президентом и главным тренером, а на самом деле царем и богом клуба, и когда резко осуждал многие шаги Андрея червяченко не говоря уже о нашумевшем расследовании «Брамонтановый Спартак», о том, как в 2003 году ни одного дисквалифицированного Егора Титова, а всю команду кормили допингом. Для многих фанатов любовь к команде со стороны журналиста – это лесть. Если он при каждом удобном случае гладит Спартак по головке, превозносит его, а при неудобном выгораживает и утешает, значит, он настоящий спартаковец. Если критикует и вскрывает язвы, значит, враг. Я придерживаюсь иного мнения. Любовь — это правда. Так уж учили меня родители, что только тот, кто любит, может сказать тебе в лицо все как есть. Остальные будут шушукаться и радоваться твоим бедам за спиной. Еще в 90-е у меня возникло нехорошее ощущение, что от «Спартака» начала потихоньку отдаляться интеллигентная публика. Для нее любимая команда всегда олицетворяла свободу личности. Тут же она начала превращаться во что-то официальное, показное, парадное. В раздевалку после побед под прицелами телекамер принялись заходить важные государственные мужи. Откуда-то появился, на мой взгляд, дурно пахнущий термин «народная команда». Да, Спартак всегда был самым любимым, самым популярным во всех людских слоях, потому что не принадлежал какому-то ведомству. Но никогда он не бил себя кулаком в грудь, провозглашая свою народность. Ссылаться на народ для приличных людей за 70 лет советской власти вообще стало дурным тоном. Это делалось именно тогда, когда народ ни о чем спрашивать не собирались. Словом, появление идиомы «народная команда» само по себе показалось мне неприятным знаком. Последующие события те предчувствия подтвердили. Работая над тем же Брамонтановым «Спартаком», три месяца добывая по крупицам секретную информацию, я никого не предавал. Я хотел и хочу, чтобы мой «Спартак» стал чище. И когда мне говорят «Да кому нужна такая правда?», я отвечаю «Она нужна всегда». Не бывает правды необходимой и лишней, своевременной и неуместной недавняя история с интервью дмитрия оленичева спортэкспрессу после которого капитана спартака отстранили от команды это лишний раз подтвердило в ней я полностью на стороне футболиста именно потому что за всеми умствованиями о нарушении корпоративной этики было забыто главное то что он сказал правду и пострадал за нее а раз пострадал значит и сегодня мы видим не настоящий спартак смыть темную скандальную накипь двухтысячных можно только одним способом – быть честным.